Планету Семен покидал в последний раз, когда еще были живы родители. Они любили каждый год летать в отпуск в какую-нибудь другую колонию. Они это называли семейное освоение космоса. До последнего, фатального случая. После улетать с планеты у Семы не было необходимости. Он вроде не боялся полетов. Авария не создала у него фобию. Но и смысла куда-то лететь он раньше не видел. И вот спустя много лет он опять приближается к космодрому. По его смутным воспоминаниям, все вроде так и было. Тот же комплекс гигантских построек, огромное бетонное поле, на котором тут и там разбросаны корабли всевозможных форм и расцветок, и воздух, пишащий транспортными капсулами, от одноместных, как у него, до больших групповых. Его капсула влетела в отверстие в крыше и попала в трубу, все стены которой были облеплены капсулами. Они постоянно улетали и прилетали, количество их было огромно. Создавалось ощущение движения больших масс людей, у каждого было свое дело, своя точка, в которую он хотел попасть. После размеренной и спокойной жизни в городе, где транспортные потоки были упорядочены и спрятаны от глаз, бурное движение космопорта вызывало чувство растерянности и вгоняло в ступор. Казалось, что человек никогда не поймет, что здесь происходит, куда ему нужно идти и что делать. Но Сем ознал, что на самом деле это, конечно же, не так. Выйдя из капсулы, он оказался в длинном зеленом коридоре, опоясывающем трубу для парковки. Прямо перед ним оказался небольшой терминал, на котором мигала надпись «Приложите идентификационную карту», что он тут же и сделал. Табло мигнуло, поприветствовало его и предложило следовать за зелёной стрелкой. Тут же на полу, прямо перед носками его ботинок, замигала стрелка и поплыла по коридору. Сёма последовал за ней. «Заблудиться можно было не бояться». Он знал, что теперь при всем желании стрелка не отвяжется, пока не доставят его на место. Путь по всем коридорам, лифтам, эскалаторам, транспортерам занял минут 20, Не так уж и много. Наверное, потому что транспортные потоки регулировал компьютер, нигде не было большого скопления людей. Ни одного затыка, ни одной очереди, ни одного столпотворения. Камуженный терминал тоже не вызвал затруднений. Еще через 15 минут уже аэродромная капсула доставила его к кораблю. Девушка на входе сверила его личность, и очередная стрелочка проводила прямо до персональной каюты. Весь путь от дома занял около полутора часов, но из-за непривычно быстрой смены локаций Семену казалось, что прошла уже большая часть дня. Каюта оказалась небольшой, но эргономично обустроенной. Здесь было все необходимое для длительного путешествия. Семену предстояло провести в ней две недели. Путь предстоял неблизкий, со множеством пересадок. Но эти пересадки не особенно утруждали пассажиров. В транспортных перевозках уже давно использовалась модульная система. При пересадке пассажиров перемещали на другой корабль вместе с каютой. Точнее, каюту вместе с пассажирами. Как вагоны поездов в древние времена перецепляли. При каждой посадке, а иногда и прямо в космосе, в огромных трюмах, как из конструктора, собиралась новая конфигурация внутреннего пространства из жилых модулей. Это было гениальное изобретение. Учитывая обилие и разветвленность космических маршрутов, добраться из точки А в точку Б без пересадок было практически невозможно, если только целью была не соседняя планета. Введение модульной системы очень упростило трафик и практически свело к нулю отставание от своего корабля. Главное, в момент трансформации нужно было находиться в своей каюте, но за этим бдительно следил корабельный компьютер, отслеживающий местоположение всех пассажиров в режиме реального времени. Так что на ближайшие две недели эта каюта должна была стать для Семы домом. До вылета оставалось еще около двух часов. Не зная, чем себя занять, Сема включил мультимедийную панель, нашел новости и тупо уставился в экран. Возможно, сказывалось перевозбуждение от осознания, что все уже началось, что он встал на дорогу, и теперь нужно будет пройти ее до конца, но происходящее на экране мозг отказывался воспринимать. Все, что показывали, казалось бессвязным набором картинок и слов. «Наверное, это паника», — сам себе сказал Сёма, и после этих слов стал проваливаться в сон. Мозг решил взять паузу. Проснулся он от легкой вибрации. Открыв глаза, увидел на экране удаляющуюся планету. Внешние камеры корабля транслировали изображение на все экраны, чтобы пассажиры могли насладиться взлетом. Сёма не испытал особого сожаления, что пропустил момент старта. Он встал, потянулся и решил пройтись по кораблю, оглядеться. Над дверью горела зеленая лампочка, что означало «выходить уже можно». Навигация была организована превосходно. Он без труда нашел кафе, благо указатели были на каждом углу. Народу почти не было, только парнишка лет 15 и ел пирожное, да пожилая пара попивала что-то из бокалов, в которых плавал лед, и смотрела, как удаляется их планета на экране автоматических официантов в расчет можно не брать. Изначально Сема шел сюда, чтобы попить чайку, но сейчас вдруг понял, что он серьезно проголодался. Он сел за небольшой столик у стены и стал изучать меню на интерактивном экране. Размышление о том, какой именно гарнир лучше подойдет к отбивной, прервала компания подростков, шумно ввалившихся в кафетерий. — А, вот он где! — громко сказал парень в красной кепке, обращаясь к четверым идущим за ним следом приятелям после чего резко с грохотом пододвинул стул и уселся напротив паренька с пирожным. «А мы по всему кораблю бегаем, его ищем», опять обратился он к своим друзьям, и те дружно закивали. «Ты куда сбежал?» Парнишка медленно положил пирожное на тарелку. «Я не сбегал, просто ушел, когда захотел. Тебе не сказали ждать нас в конце коридора?» «Мало ли кто что сказал. Я тебе не подчиняюсь». Красная кепка схватил недоеденное пирожное, и со всей силы швырнул его в стену, где оно и повисло цветным пятном. Сёма вздрогнул. Это уже не походило на дружескую перебранку. В воздухе чувствовалась самая настоящая, первобытная агрессия. Пара с напитками делала вид, что кроме них тут вообще никого нет. Официанта хватило только на то, чтобы подкатиться к стене и начать оттирать ее от крема. Как любой обыватель в подобной ситуации, Сёма подумал, что может ему кажется, и все сейчас закончится смехом, и дружескими похлопываниями по плечу. До того вся эта ситуация не вязалась с окружающей обстановкой. В уютном кафетерии, на космическом корабле, сразу после взлета, такая ситуация казалась просто невозможной. Но подросткам видно все равно, когда и где самоутверждаться. — Мы в железной банке, здесь некуда бежать, — продолжил красная кепка. — Говорю же, я не бегаю от тебя. Ты думаешь, что я боюсь, но это не так. Тебе хочется так думать, но ты не страшный. Парень улыбнулся. Красная кепка стал меняться в лице. Видно было, что внутри он закипает. «Ребята, а вы наблюдали за взлетом?» Неожиданно для всех, и в том числе для себя, громко на весь зал сказал Сема, После чего встал и подошел к ним. «Я вот проспал все, теперь жалею. Красиво хоть было?» «Тебе чего?» Сквозь зубы процедил красная кепка. Видно было, что он с трудом держит себя в руках. «Да так, пообщаться хотел. Скучно». Сёма поймал на себе взгляд парня, который ел пирожное, и с удивлением отметил, что тот недоволен его вмешательством. Он смотрел на него не как на спасителя, а как на человека, помешавшего его планам. «Смотри, как бы мы тебя веселить не начали, мало не покажется». Красная кепка продолжал клокотать внутри, но, похоже, угроза взрыва миновала. «Угрожаешь?» «Естественно. А кишка не тонка?» «Моя нет. А вот твою мы обязательно проверим». Пара быстро допила свои напитки и направилась к выходу, продолжая играть в игру, что они здесь одни. Красная кепка проводила их легкой презрительной улыбкой. Видно было, что пик обострения прошел, свита постепенно утратила кураж, стала крутить головой по сторонам и переминаться с ноги на ногу. Сопровождавшие парня оказались просто рыхлым балластом, и как только ситуация стала затягиваться, начали тушеваться. Их лидер чутко уловил это настроение и решил отступить. Как оказалось, временно. — Ладно, спасатель, еще поговорим. А ты не расслабляйся, будь начеку, мы с тобой не закончили. Обратился он уже к парню с пирожным, после чего круто развернулся на каблуках и быстро пошел к выходу. Свита засеменила следом. — Жалкое зрелище, — сказал Сёма, глядя вслед уходящим, и сел рядом с парнем. — Кто вас просил вмешиваться? В голосе сквозило плохо скрываемое раздражение. Сёма удивленно приподнял брови. Я ведь помог тебе, разве нет? Конечно же нет. Вы все испортили. Когда внешнее вмешательство помогало наладить отношения между подростками, пока мы сами не разберемся между собой, ничего не кончится. Обычно подростки не называют себя подростками. Значит, я необычный. Слушай, извини. Я не хотел ничего плохого, даже вмешиваться не собирался. Как-то само собой получилось. Рефлекторно. Тем и действительно стало неловко. Ладно. Теперь уже назад не отмотаешь. Забудь. Но должен предупредить, что он будет мстить тебя. За что? За то, что вмешался, нарушил его планы, посмел перечить. Парень незаметно перешел на «ты». Он же ребенок. Да? Силы у него уже не детские. Ты, пожалуй, сильнее, но если нападут толпой, ты не справишься. А они всегда толпой. Перестань. Мы на космическом корабле. Тут кругом камеры, система безопасности. Да это просто невозможно. «Невозможно, и кажется невозможным, ни одно и то же. А тебе, поверь, кажется». «Ладно, как зовут тебя, философ?» «Сергей, а вас?» «Меня Семен. Мы уже вроде на ты перешли». «Да, простите, то есть прости». «Не обрисуешь ситуацию? Просто любопытно». «Да чего объяснять? Я просто новенький». Сергей нажал на табло изображение такого же пирожного, которое он так и не успел доесть. Сёма, глядя на него, вспомнил, что сам так и не сделал заказ, пододвинул к себе второй экран и быстро заказал отбивную с картошкой, клюквенный морс и хлеб. Новенький где? Тут стало слышно, как в глубине кухни возникло какое-то движение. Роботы взялись за работу, и скоро можно было ожидать еду. В школе-интернате. Меня недавно перевели из другой колонии, в школу имени героев освоения космоса Вахрушина и Лозмана. В моей родной колонии интернаты переполнены после большой аварии на астероидах Погибли сотни тысяч человек, когда взорвались заводы. Не слышал про это? Слышал, конечно. Во всех новостях это было. Недели две только об этом и говорили. Рабочие погибли, а дети в колонии остались сиротами. Много детей. Интернаты переполнены. Вот нас и стали рассылать по другим колониям. Полгода прошло, а они все никак не распихают нас. Вот и до меня очередь дошла. Ты потерял родителей, почувствую. Нет, вернее, не в этот раз. Моих родителей не стало, когда я был маленьким. Меня перевели как более взрослого и приспособленного к жизни. Никто ведь не думает о том, что на новом месте взрослым зачастую тяжелее преодолеть давление среды. Я тебя понимаю, на самом деле. Я тоже вырос в интернате, причем в том же самом, в столичном филиале. А ты из какого? На острове Родос. Странно, на моей родной планете тоже был остров Родос. Ничего странного. Это старая традиция при освоении новой планеты давать земные названия городам, рекам, островам и так далее. Зачем придумывать заново, если есть готовые названия? В новых колониях земных названий бывает до 90%. Постепенно с развитием появляется много своих названий. И в старых колониях доля сокращается до 25-30%. Интересно, я не знал. Я статистикой занимаюсь. Для нас это азбука, так что твоя ситуация мне знакома, хотя меня не переводили, и мне не приходилось заново завоевывать себе авторитет. А меня переводили много раз, поэтому я эту кухню хорошо знаю. Но в этот раз сложнее всего. Я не просто из другого места, я с другой планеты, вдвойне чужой. Еще и с коллективом не повезло. Каждый раз находится какой-нибудь урод, но в этот раз особенно тяжело. Этот, в красной кепке, его зовут Майкл. Он не совсем сирота, у него жив отец, но он крупная шишка в армии, поэтому этот отморозок творит, что хочет. Если что, папа отмажет и замнет неприятности. Не знаю, правда или нет, но говорят, что он убил пару человек. Ребят, которые не хотели ему подчиняться. Все списали на несчастные случаи. Он чувствует полную безнаказанность. Плюс к этому он полный псих. Я могу чем-то помочь. Сёма почувствовал искреннюю жалость к пареньку, вспомнил свое пребывание в интернате. Несмотря на все сложности, с таким беспределом ему сталкиваться не приходилось. — Нет, надо самому разбираться. Выкручусь как-нибудь. Официант прикатил сервировочный столик и начал выставлять с него еду на стол. — А куда вас везут? — Сема пододвинул к себе тарелку. — Экскурсионный тур по колониям. Будут показывать, как осваивался космос, как развивались колонии. Должны посетить восемь планет. Семен присвистнул. — Ничего себе, нас так не катали. Да вообще никак не катали. А это все спасибо тому же папе военному. Чтоб сынку все с рук сходило, выбивает деньги на всякие развлечения. Наш филиал упакован по полной программе, но я бы лучше в бедный поехал, но чтоб люди были нормальные. Да уж, человеческий фактор. Семен наконец-то принялся за еду. Просидев в кафетерии минут двадцать и поболтав о том и всем, он решил, что неплохо бы прогуляться и посмотреть, что еще есть интересного на корабле. Сергей идти не захотел, сказал, что хочет посидеть и подумать. Полистав план корабля, Сёма решил сходить в оранжерею. Ее размеры и описание впечатляли. Как только он выбрал пункт назначения, на полу услужливо замигала зеленая стрелочка. Он встал и протянул Сергею руку. «Приятно было познакомиться. Может, еще и увидимся. Вряд ли. Корабль огромный. Хотя как знать?» Сёма направился за зеленой стрелкой. После нескольких поворотов он увидел лифты в конце коридора, но дальше не успел понять, что произошло. Что-то сбило его с ног, тут же что-то ударило по голове, и дальше удары посыпались один за другим. Били ногами, старались по голове, но прилетало и в живот, и в спину. Оправившись от первого шока, он попытался резко вскочить, потому что понимал, если не встанет, ему конец. О том, что такое не может случиться здесь, мысли больше не приходили. Встать не получилось, удары сыпались один за другим. Голова уже затуманилась и поплыла. Сёма подумал, что если ему еще раз прилетит в голову, он потеряет сознание. Вдруг все изменилось. Он увидел, как мелькнула тень, послышался шум падения. Удары резко прекратились. Сёма убрал руки от головы. Сергей сидел верхом на одном из нападавших, который оказался лежащим на полу, и быстрыми, сильными ударами вколачивал его голову в пол. Все это произошло за считанные секунды. Когда Сергей избил одного из нападавших и начал избивать, остальные на долю секунды растерялись. Сема понял, сейчас или никогда. Резко вскочил, схватил ближайшего двумя руками за шею, прикинул к себе и со всей силы ударил лбом в переносицу. И тут же понял, что зря это сделал. Перед глазами все поплыло, он стал заваливаться, из последних сил крутанулся, чтобы тот нападавший, которого он до сих пор держал, оказался под ним и обрушился на него всей массой своего тела. Тот после падения сразу обмяк, видно, хорошо приложился затылком об пол. Упали они как раз между Сергеем и оставшимися тремя нападавшими. Они все были в масках. Те, которые еще стояли, бросились в атаку. Сема перекатился на спину и врезал бегущему на него прямо промеж ног. Тот хрякнул, сложился пополам и завыл. Семен согнул ногу и со всей силой вдарил каблуком ему в лоб. В этот момент справа мелькнул Сергей, который, согнувшись вперед, плечом врезался в еще одного нападавшего, подхватил его под колени, резко рванул вверх, так что тот полетел спиной плашмя на пол, перекатился через него, вскочил на ноги и тут же прыгнул на колени, приземлившись тому на плечи. Последний из нападавших замер в оцепенении, не зная, что предпринять. Сема медленно поднялся, его пошатывало. Сергей тоже встал, они вдвоем медленно направились к нему. Страшно, спросил Сёма. Это тебе не в пятером, но на одного из-за угла. Снимай маску. Нападавший отрицательно замотал головой. Сергей резко схватил и сдернул её с его головы. Это был, разумеется, один из тех ребят в кафетерии. Хотя сразу было понятно, кто это. Они прошлись по всем и сняли маски. Двое были без сознания: Майкл, предводитель нападавших, которого первым завалил Сергей, и тот, на которого упал Сёма. Еще двое лежали и стонали. А тот, который не пострадал, окончательно впал в ступор, видно от того, что не знал, как объяснять потом своему выжаку, что на нем не царапины. Он бы предпочел сейчас лежать на полу с остальными. Но Семена все это не волновало. Его тревожила другая мысль. Сергей, конечно, его спас. Но что теперь ожидает его самого и как ему помочь? Ответа он не видел. Сказать он тоже ничего не успел, потому что послышался топот множества ног, и из-за поворота выбежала целая толпа людей в форме. А вот и охрана, как всегда, вовремя. Только успел сказать Сёма, как на них налетели, повалили на пол и стали заламывать руки.